Глава 12. Светогор. Нора гипнотизировала телефон, не решаясь позвонить родным. Она не общалась с бабушкой с тех пор, как попала в аварию, и боялась звонить, потому что рисковала угодить в поток беспокойства. Но и не звонить нельзя, так беспокойство станет ещё больше. Ворон сидел рядом и переводил взгляд с телефона на столетницу и обратно. «Мне набрать» не выдержала наконец большая птица спасибо не надо ответила нора так звони уже всплеснул крыльями ворон и чуть снова не снес чайник как здесь все неудобно нора проигнорировала это замечание и отодвинула чайник поближе к стене на улице моросил дождь приятнее всего его было пережидать на даче сидишь перед окном на кухне потягиваешь травяной чай и смотришь, как стекают с крыши серые от пыли струи воды. Ворон нетерпеливо скрёб лапой по стулу. Последние два дня они только и делали, что припирались, пытаясь понять, как им вдвоём теперь жить. Выяснилось, что Нора не может далеко уйти от птицы, ей сразу становится плохо. Ворону тоже. Вот как мне ехать на дачу? Тебя же за домашнего питомца не примут, — думала вслух Нора. Предлагаешь меня в клетку засунуть? уточнил Ворон. «Да такой клетки не существует», махнула рукой Нора. «То есть идея такая была?» «У меня уже всякая идея была. Я понятия не имею, как мне выйти из квартиры с огромным довеском за спиной, да ещё через весь город доехать до дачи». «Машина нужна», заметил Ворон. «Нет у меня её», помрачнела Нора. «Мечта детства никак не исполнялась». Права получила, а за рулём неучебной машины ни разу не сидела. Уже ни боси не вспомнит, каково это. У меня идея. Птица спрыгнула на пол, доковыляла до посудомойки, достала оттуда чашку и вернулась к столу. Наливай. Что? Не поняла Нора. Воду наливай, раздражённо щёлкнул клювом ворон. Нора пожала плечами, взяла чайник и налила половину чашки. Ворон не стал пить, Как решилась первостолетница, а пощёлкал клювом вокруг чашки и сказал: "Вода это связь". Пространство дрогнуло, вода в чашке пошла кругами, чашка завибрировала. Нори показалось, что она видит в отражении не своё удивлённое лицо, а усы кота. "Машина нам нужна", прокаркал в чашку ворон. "Реши хоть этот вопрос, или нам вечно в квартире сидеть". Чашка заходила ходуном и лопнула. Вода разлилась по столу, заливая чистую скатерть. «Это что сейчас было?» но рассмотрела на осколки и на то, как медленно вода впитывается в ткань. «Набрал нашему общему знакомому. Как ты, бабушки, набрать можешь по своему телефону. Так и я. Ток через чашку. Вроде столетница, а таких вещей не знаешь». Нора фыркнула, собрала со стола осколки, а скатерть унесла в стиральную машинку. Это был не первый случай, когда рогатый ворон пенял Норе, что она чего-то не знает. Вчера девушка на лестничной клетке обнаружила груду тряпья и хотела его выкинуть, а ворон еле удержал её. «Кикимору в дом принесёшь!» — захлопал он крыльями. «Ты же столетница, знать должна такие вещи!» Нора ворчала, запихивая скатерть в машинку, и не услышала, как в дверь позвонили. Ворон тяжёлыми прыжками поскакал в прихожую, помогая себе крыльями. «Открыть не хочешь? Я не дотягиваюсь!» услышала столетница. На пороге стоял курьер и протягивал коробочку и какую-то папку. «Вам доставка», — сказал он и быстро удалился. Первым делом Нора засунула нос в папку, а ворон полез в коробочку. «Чтобы все желания так выполнялись!» радостно воскликнула птица, вытаскивая лапой потёртые ключи от машины. Нора принялась изучать документы. Какое-то ведро с болтами. Она тихо радовалась, что не забыла все, чему учили в автошколе. «Москвич, Светогор». Аж девяносто седьмого года выпуска. Какова вероятность, что он сейчас заведется? Да и я никогда не сидела за рулем настолько старой машины. «Тебе шашечки? Или ехать?» Ворон перестал играть с ключами. «Погнали, пока народу на улице немного. Судя по адресу, он недалеко стоит. Адрес был приклеен к ключам — улица и номер гаража, где стояла машина. Нора кивнула, быстро оделась, сунула документы и ключи в рюкзак и вышла на улицу. Груда тряпок медленно переползла со ступеньки на ступеньку. «Форму ищет», — прокомментировал Ворон. Прогулка до гаража выдалась не из приятных. Лететь оказалось тяжело, поэтому Ворон шагал по земле, важно перешагивая лужи. Нора нацепила на себя дождевик и шла почти такой же походкой. «Отводи от нас глаза!» — посоветовала птица, как только они вышли на улицу. «А то мало ли кому в голову взбредёт в окошко посмотреть!» Нора не стала уточнять, как именно это делается. Опять высмеет ещё. Поэтому шла по улице, тревожно озираясь по сторонам. То, что она превратила чужую душу в птицу, совершенно не значило, что она так же спокойно может отводить глаза, снимать порчу или общаться через чашки. Дождь усиливался, и спустя несколько минут уже шёл такой густой стеной, что невозможно было увидеть ничего дальше пяти метров. Нора не была уверена, её эта работа или природа сама помогает, но лишь порадовалась, что оделась по погоде. До гаражей они дошли без проблем, зашли на территорию, а потом долго блуждали в лабиринте безликих коробок в поисках нужной. «Кстати...» «А от гаража-то у нас ключи есть?» — спросила вдруг Нора. «В коробке не было», — ответил ворон. «Может, они там не нужны?» Нора нахмурилась. Дождь уже начинал досаждать. От барабанищих по капюшону капель заболела голова. Нужный гараж нашёлся в самом конце. Совсем без дверей, с подтекающей крышей. Машина оказалась закутана в брезент, даже колёс не видно. Нора протиснулась в помещение и потащила на себя ткань. Москвич-светогор был почти новым, блестящим, на хорошей резине. Лишь на самом носу ворон нашёл небольшую вмятину. «Идеальная!» — радостно прокаркала птица. А Нора на машину во все глаза и не могла поверить. «Я в неё не сяду», — сипло сказала столетница. «Это ещё почему...» — ворон посмотрел на неё, как на дуру. «Я видела эту машину во сне», — Нора провела рукой по вмятине. На ней сбили человека. Вокруг стояли свечи. В банках и без, парафиновые и восковые. Свечи стояли так часто, что ступать надо было очень осторожно. Лишнее движение, и штанины вспыхнут. Свечи встречались с самого начала улицы и уходили вглубь темного переулка. Деревья тут сложили в арку. Их густая листва закрывала небо. Даже в сильный дождь под ними было сухо. Брюд никогда не бывал в этой части города и уже успел отметить для себя, что в следующий раз надо тщательно здесь всё проверить, когда незакрытое дело не будет висеть гирей. «Как это вообще может быть у нас в городе?» спросил Глеб полушепотом. Говорить громче в этом месте не хотелось. Стена деревьев сменилась бетонной стеной дома, свечей стало больше. Некоторые умудрились воткнуть в стену. Дорога из свечей привела в закрытый дворик. Одна дверь, вокруг которой расположились старые окна в деревянных рамах. На разваливавшемся крыльце сидел старый дед. Волосы на голове торчали редкими седыми клоками во все стороны. Дед строгал ножом деревяшку. Брюд тихо подошел и оставался в нескольких метрах от него. Глеб встал за спиной. Дед не обращал на них внимания, продолжая строгать. Двор по периметру густо зарос кустами. Невозможно было понять, что находится на земле у самого основания. Глеб очень хотел прокомментировать увиденное, но почувствовал, что сейчас лучше помолчать. Брют внимательно смотрел за тем, как дед вырезает фигурку из дерева. Щепки летели далеко вперёд, почти задевая стражников. Когда работа была закончена, на ступеньку встал медведь на задних лапах. Дед вытер нож о грязную кофту, и только после этого поднял глаза на Брюта. «Совсем не изменился», — голос звучал хрипло и глухо. «А ты очень постарел», — стражник сделал шаг вперед. «Не думал, что увижу тебя здесь». «Не думал, что стражу занесет в наши трущобы. Если не знать адреса, сюда не попасть». Брют кивнул. «Значит, ты к кому-то», — дед говорил, не поднимаясь, изредка поглядывая на вырезанную фигурку, словно ожидал, что та убежит. «Ищем одного из всяких разных», — Брют сделал ещё шаг вперёд. «Надо поговорить с ним». Кусты вокруг зашевелились. Дед поднялся и подошёл к Брюту вплотную. Если бы не горб, они были бы одного роста. «Мы соблюдаем правила», — от деда воняло отходами. «Стража не трогает тех, кто соблюдает правила» жёстко сказал Брют. «Нам надо поговорить со свидетелем». Глеб не решался даже пошевелиться. Кусты стали шириться и расти. Кривые лапы с длинными когтями скоблили землю, приближаясь к стражникам. «Но если вы нарушите правила», Брют смотрел на деда, не отводя взгляд, «я вынужден буду расчертить весь ваш двор охранными знаками». Дед сплюнул заму под ноги, едва не попав тому на кроссовку. — Человеком был невыносим, а стражником так вообще стал омерзителен. — Зато ты вообще не изменился. Холодность Брюта пугала Глеба. Стажер никогда не видел коллегу таким напряженным и готовым ко всему. Кусты плотно обступили их со всех сторон и тихо гудели. — Нет тут вашего всякого разного, — огрызнулся дед. — Нечего вам тут ловить. Валите, покуда целы. брют огляделся Посмотрел на кусты, что-то сказал зарослям одними губами, а потом развернулся и пошёл прочь. Глеб замешкался, посмотрел на деда. «Запомни, малец!» — дед поднял с земли фигурку. «Все беды от котов и медведей!» Он резко сжал кулак, и фигурка рассыпалась мелкой стружкой. Светогор завёлся сразу. Никаких лишних звуков, никаких ухищрений, только ровный глубокий гул мотора. Словно машина не просто стояла под чехлом много лет, а ещё и проходила техосмотры, чтобы в любой момент пригодиться. Салон был немного пыльный, под сиденьями нашлись старые фантики и высохшие салфетки. Интересно, чья это была машина? Нора села за руль и стала настраивать сиденье под себя. Она долго провозилась с рычагами, катаясь туда-сюда по полозьям, пока не нашла комфортное положение. Дальше пошли зеркала. С боковыми оказалось проще, чем с зеркалом заднего вида. Оно никак не хотело двигаться и показывало не заднее стекло, а куда-то вниз между сиденьями. «Его там приклеили!» — сказал Ворон, засунув клюв в механизм. «Словно нельзя двигать!» «Зачем мне смотреть на то, что происходит в салоне?» Птица развела крыльями. Ворон тоже не понимал, зачем зеркало зафиксировали в таком положении. «Ты пока настраивалась, машина уже заглохла», — заметил Ворон. Нора закатила глаза, снова повернула ключ и переставила рычаг на нейтралку. Опять мотор заурчал гладко с приятным, немного рычащим звуком. «Ну что?» — Ворон разместился на переднем сиденье. «Поехали на дачу!» Дождь уже прекратился и выглянуло солнце. Нора гипнотизировала руль, сжимая его со всей силы. «Я после получения прав за рулём не сидела», — ответила она. «Нормально», — махнул крылом ворон. «Сейчас как раз попрактикуешься. Дорогу до дачи знаешь?» Нора кивнула. «Идти разговаривать с тобой было и в половину не так страшно, как сейчас. Ты знаешь, что у нас на дорогах творится? Народ про правила вообще никакого представления не имеет». «Дорогая, я за рулём десять лет», — каркнул ворон. «Поехали, подсказывать буду» нет уж лучше молчи нора перевела рычаг из нейтральной на первую передачу и медленно отпустила сцепление не забыв про газ машина плавно выкатилась из гаража и зашуршала по сырому гравию ты можешь навести моррок чтобы я был собачкой вдруг выдал ворон ты можешь просто замерить будто ты чучела рассеянно посоветовала нора выводя машину на дорогу ворон хотел сначала возмутиться но посмотрел на столетницу и передумал что-либо говорить. Нора боялась лишний раз отпустить руль, чуть не сожгла сцепление, когда машина оказалась на горке, и только тогда, когда Светогор вырулил на трассу и занял полосу, немного расслабилась. «Ну что?» — довольно отметил ворон. «Половину мы проехали, и пока все еще очень даже ничего. Даже запах уже выветрился». Нора кивнула. Она уже успела забыть, что зеркало заднего вида бесполезно и зачем-то туда посмотрела. Ворон чуть не вылетел из салона от девичьего крика. «Ты чего голосишь?» — птица зазиралась на дороге. «Только скорость не сбрасывай, а то в задницу получим сейчас!» Сзади уже сигналили. «В салоне какая-то тварь!» Лицо норы стало белым, губы посинели. Ворон вывернулся и осмотрел салон. «Но капец!» — выдала птица. Нора побледнела ещё сильнее. «Что там?» «В машине и Гоша живёт!» Ворон сел нормально. «Как такое вообще возможно?» «На этой машине сбили человека!» повторила Нора. «Я более чем уверена, что тут сон правдивый!» «Почему?» «Я видела во сне твою аварию!» Нора посмотрела на Ворона. «А Светогор сбил беременную! Я видела!» «Тогда понятно, откуда здесь и Гоша. Ворон задумчиво смотрел на дорогу. «И почему зеркало так зафиксировали? Чтобы и Гоша не мешал управлять!» «А как зеркало его остановит?» Нора отвлеклась на всякого разного и перестала переживать на тему дороги. В нужный момент она перестроилась на другую полосу и свернула с трассы. «Не знаю», — признался Ворон. «Наверное, бывший хозяин наговор какой-то наложил, раз и Гоша в той части салона сидит». «Не хочу больше садиться в эту машину!» Нора остановилась на светофоре. Ещё немного, и начнётся их садовое товарищество. «А домой мы как поедем?» — возмутился Ворон. «Или ты предлагаешь на даче жить?» Нора ничего не ответила. Чужая машина с Егошей больше не вызывала у неё никаких положительных эмоций. «Удобная машина», — продолжал Ворон. «Техосмотр не надо проходить, Егоша всё проверит». «Ты вообще знаешь, что они не недобрые домовые?» игоша своим вредит нора остановила машину напротив неприметной калитки ой бабушке так и не позвонила машина опять заглохла прекращай кидать сцепление возмутился ворон с игошей что делать будем нора повернулась к ворону всем корпусом у нас в машине которая нам явно нужна мёртвый младенец нерожденный даже мы две столетние души игоша нас не тронет ответил ворон. «А если мне бабушку надо будет перевести? Рассаду, урожай?» «Давай решать проблемы по мере их поступления», предложил ворон. «Может, он не трогает никого?» «Чтобы нечисть до да никого не трогала?» Нора вытащила ключи. «Что, приходят нужные знания?» заметил ворон. «Того гляди, научишься нормально колдунство творить, и Егоша не будет для тебя проблемой». Нора посмотрела в салон. Из-под сидений на неё смотрело два злющих глаза. «Покормить бы его», — вдруг сказала столетница. «Чем?» — удивился ворон. «Не знаю», — ответила Нора. «Но его точно надо кормить, чтобы однажды аварию нам не устроил». «Значит, машину мы оставляем?» — обрадовался ворон. «Как будто у меня выбор есть», — проворчала Нора и вышла на улицу. «Господи, ещё и парковаться!» Ворон выбрался из салона и встал рядом. «А у вас на даче. Хорошо», — отметил он. «Это ты ещё на участке не был», — улыбнулась Нора. «Бабушка там настоящий маленький рай создала».